Кирил Тесленок, долгорукий суетолог Всея Руси, книга вторая. Глава 1. Горн судного дня. Прощай, герой! Темный бог расхохотался. Острое лезвие со свистом рассекло воздух, целяв шею князя. Когда лезвие уже почти коснулось артерии, глаза Долгорукого дрогнули, они сдвинулись в орбитах и посмотрели прямо на тот аза. От этого взгляда темного бога аж прошибло потом. Еще чай будешь?» — спросил князь Долгорукий, отмирая. Его рука уже лежала на древке. Он остановил топор, прежде чем тот ударил его по шее. «Время! Застынь!» Рявкнул темный бог, но князь лишь покачал головой. — Ну все, успокойся. Он рывком отобрал у противника топор. — Поиграли, и хватит. Он кивнул в сторону, где стоял столик с чайником и чашками. Они по какой-то причине не пострадали. Даже ни одна пылинка на них не упала, хотя вокруг только что творилось форменное светопредставление. — Я специально их оберегал, — сказал Долгорукий. На тот случай, если вдруг после этого баловства чай попить захотим. — Не может быть! — изумленно воскликнул темный бог. — Тебе тоже подвластен мир остановленного времени в этом измерении. — Ты о чем? — князь озадаченно посмотрел на него. — Я остановил время. Как ты можешь двигаться в застывшем времени? — Но оно ж не застывший асфальт великого князя Засобянина, — вздохнул князь. «Так будешь чай или нет?» Темный бог взревел, пламя в его глазах вспыхнуло всеми огнями преисподней, звериный глаз его был подобен раскатом горно-судного дня. «Значит, не будешь», — сказал князь и щелкнул его пальцем по лбу. Темный бог упал, пару раз дрыгнул ногой и застыл неподвижно. Из уголка его рта потянулась ниточка слюны, посередине лба начала наливаться краснотой шишка. «Надеюсь, Мила на меня не обидится за шишку», — сказал долгорукий, набирая пригоршню из светлой артерии. «А к тебе, Тутанхамон, есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Подойдя к Миле, он побрызгал на нее немного светлой энергией. шишка на ее лбу начала рассасываться прямо на глазах. Мы вернулись в реальный мир, в тот самый парк, откуда все началось. Мила лежала на деревянной лавочке, а я осторожно поддерживал ее голову на своих коленях. Ресницы княжные слегка подрагивали, будто ей снился беспокойный сон. Она тихо постановала, медленно приходя в себя. Наконец она очнулась, села и огляделась по сторонам, пытаясь понять, где находится. Я улыбнулся ей. Мой костюм был весь изорван в клочья и перепачкан в грязи после битвы. На мне остались лишь остатки черной рубашки, едва прикрывавшей торс. Штаны превратились в труху. Зато Мила выглядела почти нетронутой. Ее белое платье было слегка запачкано, но в целом сохранило безупречный вид. Рядом в траве зияла неглубокая воронка с трещинами, след от первого удара темного бога. Странно, что никто не пришел на грохот. Может быть, русалка Влада всех предупредила, что княжна тренируется и сильно не в духе? — Ты как? — спросил я, заглядывая ей в глаза. Она нахмурилась и несколько секунд молчала, прислушиваясь к своим ощущениям. «Хорошо?» — наконец произнесла она с легким подозрением в голосе. «Даже как-то подозрительно хорошо?» Мило, резко села, ее глаза блеснули азартом. Я чувствовал, как от девушки исходит сила темного бога, хотя она и не подозревала об этом. На первый взгляд девушка была полна энергии, готовая свернуть горы. «Это сила ядра?» — воскликнула она, вскакивая на ноги. — Я смогла ее освоить? — Ну, — протянул я, подбирая словам. — Смогла. Я бы даже сказал не столько освоить, сколько усвоить. Мила задумалась на мгновение, а потом ее глаза заблестели. — Знаешь, Кир, мне такой странный сон приснился. Там мы с тобой дрались, причем я чувствовала неимоверную, дикую силу. Мое тело действовало само по себе, и я не могла его контролировать. Даже говорила, как будто не я, а кто-то другой за меня. Это было так реалистично, будто происходило на самом деле. Я наносила тебе удары, от которых должна была сломать себе кости, но оставалась неуязвимой. А потом ты каким-то чудом победил меня, причем с одного щелбана, хотя я была сильнее тебя раз в сто. «Что за бредовый сон?» Она засмеялась, отряхивая платье. Я задумался, не зная, стоит ли рассказывать ей правду о том, что на самом деле произошло в ключевом измерении. «Удивительно! Я вела себя и разговаривала, как злодейка!» Она снова хихикнула. «Казалось, я была готова поработить весь мир!» «Это все на самом деле было!» Я кивнул. «Ты стала одержимой темным богом, чья душа спряталась в ядре!» — Ой, Кир, ну опять ты со своими выдумками. Все женщины себя так иногда ведут. Это нормально, — мило закатила глаза. — Еще скажи, что этот темный бог — твои старые приятели или вообще собутыльник. — Не мой, а моего деда, — уточнил я. — Кажется, душа темного бога после моей победы не развоплотилась, и переселилась в ядро. Я этого, к своему стыду, не заметил. Твое тело идеально подходит для темного бога, и как только ты коснулась ядра, он свои возможности не упустил. — Кир! — Мила уже чуть взволновано посмотрела на меня. — Не шути так, мне уже как-то не по себе. К счастью, я его запечатал. Вот посмотри. С этими словами я спустил петельки и платья Милы с ее плеч, обнажил ее грудь, упакованную в белый лиф, а также ее живот. — Эй! — Мила с возмущением схватила меня за руки. — Ты что делаешь? — Не волнуйся, поблизости сейчас никого нет. Успокоил я ее. — А те, кто есть, подойдут сюда только минут через десять. Чего, чего? — Чего-чего? — Смотри. Я провел пальцами по ее животу, отчего Мила хихикнула. И вдруг на ее бархатистой коже вспыхнули золотые и серебряные линии, складываясь в аккуратный узор. Это был древний магический символ. Он едва заметно пульсировал, как живой Ой, что это? Щекотно, пожаловалась мила. Как будто меня бабочки едва-едва касаются крылышками. Это печать, пояснил я. Я нанес ее на Тутанхамона, пока мы с ним пили чай. Сейчас она надежно удерживает темного бога внутри тебя. Мила изумленно разглядывала символ на своем животе, не веря своим глазам. Значит, это правда? прошептала она. Я была одержима им. Я кивнул. Я натворила много зла. — Ну, вела себя чуть-чуть агрессивнее, чем обычно, но теперь все в порядке. Я буду рядом и не дам ему навредить тебе, обещаю. — О, Боже! Я использовал темную и светлую энергию из ключевого мира для создания печати, — сказал я. — Она надежно удержит темного бога. Теперь он будет вести себя скромно и тихо, и не сможет тебя побеспокоить. Мила озадаченно моргала, глядя на меня. Она, кажется, все еще надеялась, что я просто странно шучу. К сожалению, тебе пока придется потерпеть это неприятное соседство, пока я не придумаю способ, как вы из тебя безопасно извлечь. Укоренился этот гад в тебе, надо признать, весьма глубоко, — задумчиво произнес я. — Подожди, подожди, — воскликнула Мила. — Так это что же получается? Та жуткая огромная штука, которую ты победил с одного удара, она теперь во мне? А меня от этого, ну... «Не разнесет?» «Не, просто не налегай на сладкое, и все будет хорошо». «Да я не про это. Как такой гигантский монстр размером с гору может поместиться в человеческом теле?» В тебе не его тело, а душа», — сказал я. «А вместе с ней вся сила, которая изрядно возросла. Твоя кровь придала ему мощи». «Мощи? Вот мы добрались и до плюса вашего соседства», — добавил я. «Хочет арендатор или нет?» а за аренду придется платить. Ты хотела стать сильнее? Вот твой шанс. Я научу тебе использовать силу и умения темного бога, и будешь сильный, как никогда. Она тихо застонала и начала заваливаться на бок. Я едва успел подхватить ее, чтобы девушка не рухнула на землю. — Мила, ты как? Я взволнованно заглянул ей в лицо. Она медленно открыла глаза и слабо улыбнулась. — Все хорошо, Кир, честно. Прости, если напугала, — сказала она. — Просто это все так... — Неожиданно? — Хм… Мила отстранила мою руку и сама встала, после чего поправила платье и начала ходить взад-вперед перед лавочкой, словно о чем-то размышляла. На ногах она держалась вполне уверенным. Наблюдая за ней, я с облегчением выдохнул. Слава богу, с княжной все в порядке. Я, конечно, знал, что тут анхамон больше ничего ей не сделает, но все равно… В общем, мое воображение рисовало страшные картины. Вдруг Мила громко икнула, изо рта у нее вырвалось облачко сероватого пара, а вместе с паром вылетела на свободу и красная, едва заметная искра. На огромной скорости она унеслась куда-то в небо. — Ой, извини, — смущенно пролепетала Мила, — она не заметила искру. — Это я, наверное, от волнения. Зря я ела сегодня утром те острые крылышки. Большое облако над нами внезапно разлетелось на мелкие кусочки — Спустя пару секунд до нас долетел мощнейший раскат грома. — Да, — протянул я, разглядывая ошметки облаков в небе. — Острые крылышки злом. А ну-ка иди сюда. Я снова раздел ее и добавил к символу пару штрихов. — Эй, да хватит, — возмутилась она. — Сколько можно меня раздевать? Укреплю. — Ограничитель на выработку энергии, — сказал я, — чтоб ты ненароком чихом родовой особняк свой не снесла вместе со всем родом. Мила застенчиво улыбнулась в ответ. Мы неловко замолчали на какое-то время, размышляя каждый о своем. Я оглядел безмятежный парк вокруг. Казалось, здесь ничего не нарушало покоя, лишь слегка колыхались на ветру верхушки деревьев. Пара павлинов неспешно прогуливалась по тропинке. Идилия. Трудно было поверить, что буквально минуту назад тут разыгралась настоящая драма. «Давай попробуем кое-что», — предложил я. «Сосредоточься и активируй защитный покров, а потом слегка подпрыгни. Ладно?» Мила немного нерешительно кивнула. Она закрыла глаза, и вокруг нее засветился едва заметный силовой контур. Затем девушка чуть приподнялась на носочки и подпрыгнула. И тут произошло нечто. Милу буквально выстрелила вверх с огромной силой. Ее тело взмыло аж над кронами деревьев. Я шарашно смотрел ей вслед. Это вот настолько мило, теперь стало сильнее. Даже легчайшее движение отправило ее чуть ли не на десятый этаж. Ей теперь придется заново ко всему привыкать. Не теряя ни секунду, я взмыл следом за Милой, успел поймать ее на самой высокой точке, аккуратно обняв со спины после чего я аккуратно приземлился на то же самое место, где мы стояли. Княжна была в полном шоке от случившегося. Ее трясло мелкой дрожью. Глаза были полны ужаса и недоумения. — Ты как, цела? — обеспокоенно спросил я. Мила растерянно кивнула. — Что? Что это было, Кир? — еле слышно прошептала она. — Я же просто подпрыгнула. Откуда такая сила? Я успокаивающе погладил ее по голове. «Все хорошо, главное, ты не пострадала. А насчет силы?» «Говорю, ты ж теперь аренду взимаешь, Тутанхамона. Учись использовать не только свою, но и его силу. Я буду рядом и не дам тебе упасть». Мила благодарно посмотрела на меня и слабо улыбнулась. Кажется, мои слова ее немного успокоили. хотя я и сам был в растерянности от силы ее способностей, даже урезанных, но старался этого не показывать. Главное, что она цела и невредима. А остальное со временем разгребем». «А что я еще могу?» «По идее, все то же, что и темный бог. Например, ты можешь сотворить жизнь, слуг себе создать». «Ой, правда? А как это сделать?» Я задумался, в принципе, знал, как работает божественная сила. Но одно дело теория и совсем другое практика. Или вообще обучение другого человека. По идее, мили нужен толковый учитель. Только вот где такого найти? «Для начала научись чувствовать божественную силу», — сказал я и отличать ее от своей духовной силы. Это база. Без этого о каких-либо чудесах лучше забыть. — Хорошо? — послушно кивнула Мила. — Сосредоточься и постарайся почувствовать, как течет сила по твоим духовным потокам, — сказал я. — Это стандартное упражнение для одаренного. Ты должна его знать. Мила послушно кивнула и села на лавочку. Глубоко вдохнула через нос, после чего закрыла глаза обычно одаренные ощущают свою духовную силу как прохладный ветерок гуляющий по телу сказал я сила темного бога должна быть иной предположу она будет подобна кипящей высокотемпературной лаве чувствуешь мило наморчила носик не -а. нос опять чешется самый кончик можешь почесать без проблем Я усмехнулся и почесал ей нос. Мила слегка наклонила голову назад, ее глаза зажмурились, носик очаровательно сморщился, ресницы дрогнули, губки приоткрылись. Этот тихий чих был похож на писк маленького зверька. Милочь чихала почти беззвучно, словно стесняясь. Плечки ее немного вздрагивали, грудка чуть приподнималась от каждого чиха. Она прикрывала рот и нос ладошкой, стараясь держаться. Но чихи сыпались один за другим. «Будь здорова», — сказал я. Казалось, мило чихает лепестками розовых цветов. Так мило и тонко. «Ладно, пускай. Главное, что не ядерными бомбами. А то ведь она может, может». Я невольно улыбнулся. И тут чихнул сам. Чих у меня оказался совсем не милый. От него заколыхались деревья, словно от сильного ветра. Ты тоже будь здоров, улыбнулась мила. Это я, наверное, силу темного бога пробудила и заразила тебя. Я теперь ведьма. Чих. Да по-любому. <клёх> мила снова чихнула, за ней чихнул и я. Мы продолжали чихать по очереди и никак не могли остановиться. Я чихал так, что аж слезы на глаза наворачивались. Мило хваталось за животик от смеха между чихами. Кажется, во время битвы в ключевом мире мы изрядно надышались всякой мистической фигней. И теперь она дала о себе знать. Я замер, пытаясь держаться. Все, пора прервать этот замкнутый круг чихов. Краем глаза я заметил, как на дальней тропинке из-за зарослей вышла группа людей. Это был князь Пушкин, а также княжич Лыков, изрядно потрепанный. У него на плече, направив попу в зенит, лежала какая-то неизвестная мне девица, очень побитая. Ох уж этот Лыков. Похитил барышню и несет к себе в логово. Типичный «я бью женщин и детей, потому что я красавчик». Следом за Лыковым и Пушкиным шли Вера и Настя. Щербакова была в том же милом голубом платье, в каком я видел ее утром. Демидова успела переодеться в стильное черное платье, но при этом она тоже выглядела потрепанной и взлохмаченной, как будто участвовала в драке. нагнали такие меня. Нигде от них покоя нет. «Я так рад, что вы все живы и здоровы. Почти!» — воскликнул князь Пушкин, обращаясь к Лыкову. «Я уже послал за своим личным доктором, он скоро будет». — Пустое, князь. На меня все заживает, как на собаке, — любезно ответил Владимир. — Я старший наследник. Кровь Лыковых во мне проявилась как никогда сильно. — А летным качеством сам граф Дракула позавидует, — ехидно добавила Настя, вышагивающая позади с очень довольным взглядом. В ее руках был телефон. Она периодически фотографировала бессознательную княжну Лыкову с разных ракурсов. Владимир уже хотел было ответить ей что-то не менее колкое, но тут он увидел княжну Милу и князя Долгорукова. Мила терла свой покрасневший нос, а князь Долгорукий стоял неподвижно, словно кол проглотил и смотрел прямо перед собой. Пушкин бросил взгляд в сторону воронки в земле, а потом обеспокоенно посмотрел на дочь. «О боже, мило, воскликнул князь Пушкин и бросился к княжне. «Что здесь произошло? С тобой все хорошо?» «Ой, пап!» — улыбнулась Мила, заметив отца. Мы с Киром немного потренировались. Прости, я, кажется, чуточку увлеклась. — Ты проделала такую большую воронку? — в шоке произнес князь. — Удивительно, да? — Мила скромно опустила глазки и начала кончиком туфли рисовать на земле замысловатые фигуры. — Я сама от себя такого не ожидала. Кир оказался чудесным учителем. Да, Кир? Тот молчал, глядя прямо перед собой застывшими глазами. Лыков, сверля долгорукого жгучим взглядом, небрежно сбросил свою сестру с плеч, словно мешок с картошкой, и быстрым шагом направился в сторону парочки. Лариса упала на каменистый берег пруда, совсем рядом с водой, но так не очнулась. Несколько камней просели под ее весом. Англичанка перевалилась на бок, упала в пруд на мелководье и начала пускать пузыри. Настя поймала ее в объектив телефона и сделала пару снимков. Вера с возмущением уставилась на Настю и бросилась вытаскивать Лыкову. Демидова, наделав классных фоток, снисходительно посмотрела на Веру, затем тяжко вздохнула и начала помогать подруге, взяла Лыкову за ноги. Вместе они вытащили Ларису обратно на берег. А Владимир тем временем подбежал к Долгорукому вплотную. Глаза княжча горели плохо сдерживаемой яростью. «Господин Долгорукий!» — рыкнул Лыков, схватил князя за плечо и рывком развернул к себе лицом. — Объясните-ка! — Обчин! Могучий порыв ветра подхватил Лыкова и унес его в голубую даль. Он практически повторил траекторию своего первого полета. Его отчаянный вопль быстро стих вдали. Все присутствующие, кроме Долгорукова, проводили Лыкова удивленно задумчивыми взглядами вовка уже опытный летчик беззаботно произнесла настя Уверена, куну прилетит обратно сделав обороты вокруг планеты тихо добавила вера что то зачистили эти выходы духа князь пушкина беспокойно покачал головой юному княрчу надо проверить здоровье долгорукий почесал нос и удовлетворенно произнес о чих прошел так я и знал что нужно просто как следует прочихаться